Я вас ненавижу, учтите это. Я согласен вас терпеть, но вам придется научиться вовремя убираться с моей дороги. Вы поняли меня? Дон Реба торопливо сказал, просительно улыбаясь. — Я хочу одного. Я хочу, чтобы вы были при мне, Дон Румата. Я не могу вас убить. Не знаю почему, но не могу. — Боитесь, — сказал Румата. — Ну и боюсь, — согласился Дон Реба. Может быть, вы дьявол.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 — Ничто не интересует, — сказал Румата. — Я развлекаюсь. Я не дьявол и не бог. Я кавалер Румата Эсторский, веселый, благородный дворянин, обремененный капризами и предрассудками и привыкший к свободе во всех отношениях. Запомнили? Дон Рэба уже пришел в себя. Он утерся платочком и приятно улыбнулся. — Я ценю ваше упорство, — сказал он, —